Глава 8. Вначале я думал, что референдум можно устроить уже на третий день. Но Готли Бар восстал против такой торопливости. Сбор и погрузка продовольствия в вагоны и водоходы, даже если задействовать армию и военнопленных, должна была занять не меньше месяца. Еще неделю Бар потребовал на передвижение всех грузов к границе. Я рассердился. «Будем откровенны, друзья», — доказывал Ян на ядре. «Только двое из нас, Пустовойт и Гонсалес, проголосовали за помощь врагам. Но и они, думаю, не верят, что народ это поддержит. Уж если мы, помощники Гамова, отказали ему в согласии, зачем же нам сразу опустошать все склады, продвигать эшелоны к границе? Ведь ни один вагон, ни одна машина ее не пересечет». Мы обещали Гамову немедленно начать подготовку операции. Мы и начнем ее. Мы даже покажем по стерео эшелоны, выстроенные у границы. Он увидит их и поймет, что его воля действует. Но воля народа отменит его волю. Сомнений в том нет. И придется возвращать обратно огромные массы грузов, гнать по перегруженным дорогам тысячи машин. Зачем эта романтика? Мы же серьезные люди, Готлеб. «Неделя! Одна неделя! Вот все, что вы можете получить!» Бару дали семь дней. Референдум назначили на конец недели. Утром следующего дня Гонсалес известил меня, что ко мне на прием просится президент Нордога Франц Путрамент. «Вы его не судили, Гонсалес?» – удивился я. «Гамов хотел с ним о чем-то переговорить, но не нашел времени». Путрамент узнал о болезни Гамова и запросился к вам. Все же старый знакомый, — сказал он о вас. Доставьте его ко мне вечером и попозже. Путрамент показался в дверях, когда в здании остались одни сторожа. Почти час перед этим я смотрел последние известия. Омар и Сиро передавал на весь мир о сердечном приступе Гамова. Я увидел со стороны, как Гамов хватался рукой за мое плечо как к нам спешили Прищепа, Бар и Гонсалес, как мы четверо медленно, чтобы не трясти, несли Гамова, а вокруг кричали и сновали разные люди, приглашенные на заседание, охрана, выскочившие из толпы врач, а за рубежом пока только обсуждалось происшествие в Адане. Правда, уже собирались на улицах кучки людей, но дальше не шло. Буря, разразившаяся в следующие дни, еще не чувствовалась. Она только скрытно набирала силы. Помню, что я даже рассердился. Все же произошли события мирового масштаба. Назначен референдум, подобного которому еще не было в истории. И временно вышел из строя самый властительный в мире человек. Не президент, даже не король, а диктатор. На такое происшествие должны были откликнуться политики, общественные деятели. Оно должно было вызывать волнение, собирать толпы на площадях. Уже спустя два дня я еще больше поражался тому возбуждению, которое произвела драма в Адане. Но по-иному. Оно было больше всего, что я мог вообразить. В дверь вошли два охранника. За ними Франц Путрамент. «Разрешите войти, генерал?» — вежливо осведомился президент Нордага. «Вы уже вошли? Зачем же спрашивать разрешения? сказал я. «Я еще могу повернуть обратно, если не получу его». «Вряд ли это позволят ваши конвоиры. Входите и располагайтесь в кресле Путрамент». «Вы свободны», — сказал я охранником и снова обратился к Путраменту. «Вы сильно изменились, президент». Когда я увидел вас лихо скачущим на площадь, вы показались мне не солидным мужчиной, а лихим парнем. Кем-то вроде кортезских ковбоев, те ведь стариками не бывают, то ли вообще бессмертны, то ли погибают задолго до естественной смерти. Я и был ковбоем, генерал, и как раз в юности, и как раз в столь нелюбимой вами кортезии, и даже считался хорошим загонщиком скота. Иногда удивляюсь, зачем я променял лошадей на министров и генералов. С лошадьми мне проще общаться, чем с лидерами политических партий. Эти хорошие мысли вам стали являться после поражения в войне с нами, сочувственно поинтересовался я, и до поражения. Но я хотел не о лошадях, если позволите. Позволяю. Итак, вы хотите мне что-то сообщить? Или попросить, и сообщить, и попросить. Он вдруг стал смущаться. Вероятно, до сих пор он только требовал и командовал, а сейчас явился просить. Дар слова такая ситуация не умножала. Я слушал и рассматривал его. Конечно, внешности он был незаурядный, высокий, стройный по военному чёткий с хорошо вылепленной головой. Рыжие кудри, рыжие усики, почти белесая короткая бородка, яркие голубые глаза. Но он уже остарел. Об этом свидетельствовали морщины на шее и склеротическая прозрачность кожи на руках. Я часто замечал, что многие люди начинают стареть не лицом, а руками и шеей. Лицо еще свежее, а шея дрябнет, и кожа рук становится восковой. Франц Путрамент. Принадлежал к этому типу, а говорил он о том, что его зачем-то хотел видеть диктатор Латании. У него не было никакого желания встречаться с Гамовым, а пуще того с его помощниками. Но он понимал, что теперь неволен в своих действиях и терпеливо ждал. Но диктатор все не вызывал его, и это стало раздражать. Ну не раздражать словечко не для нынешнего его лексикона а вызывать недоумение. А затем совершились события, какие не только его, всякого человека в мире должны были взволновать. Он подразумевает эпидемию водной аллергии. Его буквально измучила мысль, что страшная болезнь вот-вот перекочует из соседней Корины в родной Нордак. И дети его страны станут погибать, а он ничем, ничем не сможет помочь. Генерал Семипалов, В эти дни я мечтал о смерти. Смерть в такие минуты куда легче бездействия, да еще бездействия, отягощенного сознанием, что ты всех больше виноват в приближающейся беде. Ибо она — результат войны, а ты войны желал. Ты ее планировал, ты ее вел. Но совершилось чудо, только это слово выразит внезапность произошедшего. Ваша страна, столько лет являвшаяся пугалом агрессии, образцом коварства и предательства, страна, которую я всей душой ненавидел, вдруг выступила спасительницей гибнущих детей, и чьих детей? Не своих нет. Всех. Детей своих врагов, моих детей. И жертвовала ради них всем, что имела. Золотом своих банков, молоком своих юных матерей. Молоком, отнимаемым от собственных детей. Я не мог в это поверить, это было немыслимо. Я не отрывался от стерео. Искал в каждой картине опровержение объявленной программы спасения. Но стерео показывало пункты сбора грудного молока. Очереди молодых матерей с грудными детьми. Они собирались отдать то, что было так нужно этим на их руках. У меня разваливалась голова от пылающих мыслей. И потом я увидел свою Луизу, свободную. Она вела митинг в толпе женщин в моей стране. Она призывала их внести свой вклад в дело помощи. Я снова и снова видел ее на машинах, на лошадях, на водоходах, полных собранного ею молока. Не в тюрьме, не в глухой ссылке, а в моей столице, на площадке моего дома. Она возглавляла самое благородное, самое великодушное дело. Дело помощи людям. И я любовался ею. Я радовался и плакал от счастья. Он вдруг разрыдался. Опустил голову, обхватил ее руками, старался удержать себя от слез и не мог. Я подал ему стакан воды. Он жадно отпил глоток и успокоился. Он был моим врагом. Врагов надо ненавидеть. Я, наверное, и ненавидел его, но сейчас сочувствовал. Я понимал его. Он потерпел поражение, добровольно пошел на виселицу. Он ведь не догадывался тогда, что его не казнят. Потом сидел в тюрьме и не знал, что ждет его дальше. И тревожился о дочери. Где она? Что с ней? Живали? Не попала ли под тот страшный пресс? что в этой враждебной стране зовется священным террором. И вдруг увидел ее не только свободной, но и чтимой, возглавившей в своей стране благородное женское движение. Было отчего потерять контроль над собой. Так я тогда думал о нем. И это была правда, но лишь маленькая ее частица. — Итак, вы хотели меня о чем-то попросить, Путрамент — Путрамент спросил я, когда он немного успокоился. «Вы начали новую кампанию, генерал? Самую удивительную кампанию. Еще никто о такой не слышал. Идет подготовка к референдуму. Я прошу, разрешите в моей стране провести такой же референдум. В Нордоге в этом году неплохой урожай. Мы должны принять участие в помощи Коринии и Клуру». В прежние времена о таких предложениях говорили, не мог поверить своим ушам. Путрамент, вы серьезно? Для несерьезного разговора я бы не просил встречи с вами. Думаю, я имею право от имени своего народа, ведь и Корина, и Клур вам враги, а вы задумали облегчить их страдания, а для нордогов они старые друзья». Как же мы можем отстраниться, когда они просят о помощи? В этом случае, только в этом одном случае, Нордок всей душой с Латанией. Вы заблуждаетесь, Путрамент. Я понял, что с этим человеком надо говорить откровенно. Вы думаете, что Латания уже решила помогать своим врагам, но ведь пока готовится только референдум о помощи. «Вы не уверены, что на референдуме скажут «да»?» Я уверен в обратном. Он долго смотрел на меня, озадаченный. Потом сказал. «Но ведь ваш диктатор...» Я прервал его. «У Гамова может быть одно мнение, у народа другое. Даже в правительстве его поддерживают не все». Если бы Гамов был уверен в своей победе на референдуме, с ним не случилось бы сердечного приступа. Путрамент опять менялся. Он пришел ко мне потрясенным и измученным, почти впавшим в фанатизм, от отсверкнувший в глаза неожиданной картины событий, почти уверенным, что история сворачивает на невероятные дороги. Сейчас в нем восстанавливался реальный политик. Логика невероятного отказывала, но логика обычной политики непосредственных выгод еще не действовала. Допускаю, что вы правы и прозвучит «нет», а не «да». Хотя мне думается взгляд со стороны, что единение вашего народа с диктатором глубже, чем вы это себе представляете. Впрочем, это ваши заботы. Я повторяю свое предложение о референдуме в Нордеге. Я уверен, что нордеги ответят «да», ибо будут помогать долголетним друзьям и союзникам, а не противникам, как вы. И это «да», если Лотания отвергнет помощь, будет выгодно и для вас. Объясните. Это же проще простого, генерал. Еще до референдума вы начали подготовку к вывозу продовольствия. Целые эшелоны движутся к границе. Вы уже опустошаете склады, хотя волшебное «да» еще не прозвучало. Но если и Нордек объявит референдум, то и его склады будут раскрыты, чтобы заблаговременно подготовиться. Мы не разрешим вывоз продовольствия из Нордога в Клур и Корину. Это ведь та помощь нашим врагам, которую народ на референдуме отвергнет. Уверен, что вы так и поступите. — холодно сказал президент Нордога. Уверены в другом. Вы не возвратите уже отобранное из складов продовольствия. Вы конфискуете его для нужд вашей войны. Или в счет репараций. Или в долг с оплатой после войны. Удобную формулировку найдете. Разве не будет выгодным для министра Бара без хлопот получить то, что в противном случае надо добывать оружием? Вы стараетесь не применять силу в моей стране, и вот, без насилия, без террора, добро само плывет в руки. Это не просто выгода, удача. Разве не так? Так. Готлиббар обрадуется. Но теперь ответьте, какая вам польза от того, что собранное вашими гражданами добро попадет не к коринам и клурам, а в наши руки? Прежде всего, я не верю в ваши прогнозы, генерал. Я убежден, что Латания пойдет за своим лидером, как она шла за ним раньше. А если этого не случится... Что ж, останется утешение, что в трудный момент нашей истории мы не изменили страдающим друзьям, не спрятали скаредно и трусливо собственную пищу, куски изо рта своих детей. Генерал, что может быть выше такого утешения? И если я хоть чем-то смогу...» Его голос прервался. Он сдерживал слезы. Я ненавидел его. Он говорил голосом Гамова. Он повторял по-своему гамовские слова. Реальный политик снова превращался в фантаста. И не было защиты от высоких слов. Они опутывали мозг паутиной. От ругани, от угроз, от любой хулы есть действенная защита. От доброго чувства? От самопожертвования? Нет. Это хорошо знал Гамов. Этим он подчинял людей. Подчинил и этого одного из самых злых своих врагов. Но мной командовала ответственность перед государством. Я не был сражен неистовством фанатической доброты. Очень хорошо, Путрамент. Принимаю ваше предложение. Дарую вам свободу. Вы возвращаетесь в Нордок, готовите референдум, заблаговременно собираете продовольствие. Но предупреждаю вас, президент Нордога, я повысил голос, что в тот день, когда мой народ скажет «нет», именно в этот день я прикажу конфисковать все собранное вами добро. Он вскочил до того, как я кончил говорить. Его лицо кривилось. Он хотел что-то сказать, но не смог, только протянул руку. Я холодно пожал ее и вызвал охрану. Путрамента увели на свободу. Я бы жестоко соврал, если бы сказал, что разговор с Путраментом мало тронул меня. Я сам взволновался. И хоть плакать, как он не собирался, зато выругал и себя, и его. На это причины имелись. «Нет, я не раскаивался». Только сердился, что совершил важный политический акт, не обдумав хорошенько последствий. Потом я спросил себя, а как отнесется к моему самоуправству Гамов? И засмеялся. Ибо сам Гамов поступил бы так же, произойдя этот разговор с ним, а не со мной. Даже сопротивляясь ему в иных начинаниях, почти во всех остальных я шел по его дороге. Это меня несколько успокоило. Было уже поздно, надо было поспать. Перед уходом в свою коморку я включил стерео. Не случилось ли чего интересного за рубежом? Передавали беседу с Семеном Сербиным. и говорил он не из обширного зала стереоцентра, а из своей маленькой комнатки, где его поселил Гамов. Одной из трех комнат квартиры боковушки с ходом через гостиную, если можно назвать гостиной ту первую комнатку, смежную с его спальней где Гамов иногда принимал близких помощников. Нормальную стереоаппаратуру в комнатке Сербина не разместить. Омар и Сиру, очевидно, использовал микрокамеры, приспособленные для таких крохотных помещений. «Значит так», — говорил Сербин невидимому мне оператору. До вечера полковнику было худо, он все метался на кровати, стонал, как дитя, а глаз ни разу не открывал. «Две сестры, доктор возле, я в сторонке». А под вечер открыл глаза, посмотрел. Потом мне «Сеня, ты?» я отвечаю «Я кто же еще?» Он даже взволновался. «Что сказали на референдуме, не скрывай». Сестры засуетились, не знают, как быть. Ему лежать надо, а он вроде бы даже встает от беспокойства. Я легонько взбил подушку, чтобы удобней. Положил его правым боком, лицом на меня. Какой референдум, полковник? До референдума полная неделя. Сестра Сонечка, как зашипит на меня, что вы делаете, больному надо лежать на спине. Да ведь я-то лучше знаю, как ему удобней. Он спит всегда на левом боку. И он улыбнулся на ее шипение и подмигнул. Так, чуть-чуть. Может, она и не поняла, а я все разобрал. Ничего, пусть как Семен положил. Слабый он. Глаза снова закрыл, не говорит, только через минуту-другую все стонет. Тихонечко так еле-еле. И не ел еще ничего, и не пил. В туалет не просился. Сонечка опять на меня. Это от того он без сознания, что кладете по-своему, а не по науке. Я повернул его на спину, пусть по науке, пока без сознания, а там вернемся к здоровому спанью. Сейчас вроде успокоился, не стонет, дышит спокойно. Соню сменила Матильда. Это постарше, поспокойней. Да и я вышел по нужде, не втерпешь стало. А теперь до утра, до свидания. Пойду к полковнику по подежурю там, все же спокойней, когда рядом. Я достал программу передач в ней не значилось появление Семена Сербина но это не могло быть самоуправством какого-то недисциплинированного оператора. Омар и Сиру не позволял своим людям распускаться. Я позвонил ему. Он уже спал. Спросили, будить или нет. Дело было не к спеху. Я тоже улегся. Дело оказалось к спеху. Еще до завтрака я включил стерео. На экране снова возник Сербин. На этот раз он разглагольствовал поменьше. Гамов не спал, Сербин не хотел долго отсутствовать. А сообщил он лишь то, что было доступно его взгляду и пониманию. Сколько раз Гамов ворочался, как открывал и закрывал глаза, как стонал, как захотел пить и как, застеснявшись пожилой Матильдой, попросил Семена провести его в туалет. В туалете все прошло нормально, а от завтрака полковник снова отказался. Я даже плюнул от отвращения и потребовал Омара и Сиро к себе. «Что вы устраиваете, Сиро?» — выговаривал я министру информации. «Чудовищная же отсебятина!» — выпустили на экран этого болвана. Гамов держит его возле себя, но это еще не резон, чтобы малограмотный солдат докладывал миру о состоянии диктатора. «Есть врачи, каждый день консилиум, дважды в день сводки здоровья». Грамотные, правдивые сводки. Только они дают истинную картину болезни. А что нес этот Олух? Как Гамов стонет, как поворачивается в постели, как кашляет, как чешется, как ведет себя в туалете. Противно слушать. Прошу вас больше не выпускать Сербина на экран. Вежливый и всегда согласный Омары Сиро вдруг показал клыки. К сожалению, не могу выполнить ваше приказание Семипалов сказал он, впрочем, с обычной своей вежливостью. Зрители требуют именно таких передач. Масса писем и звонков. Ведь всем известно, что Сербин не просто охранник диктатора, а человек, постоянно находящийся с ним рядом. Понятно. Мои распоряжения для вас не обязательны, а если ядро единогласно запретит выпускать Сербина, подчинитесь. Единогласия не выйдет. Один голос будет против. Ваш. Мой. Хорошо. Без одного голоса. Подчинитесь. Подчинюсь, но... Что за «но»? Раньше, чем выносить на ядро вопрос о Сербине, посмотрите, как слушают его рассказы. Вечером он появится между семью и восемью. Это время, когда врачи стараются обеспечить Гамову короткий сон. Может быть, у вас изменится мнение? Буду смотреть. Что за рубежом? Информация о том, как принимают там известия о референдуме и болезни Гамова, начнется в 2 часа дня. До двух часов я успел управиться с неотложными делами. Потом сел за стереовизор. И сразу понял, что за рубежом разразилась буря. Мы и раньше были избалованы вниманием врагов и нейтралов. И перемены в обществе и священный террор и речи Гамова к народу, и, естественно, военные действия, все подробно излагалось, все шумно комментировалось, все вызывало споры на улицах. Когда Штупа энергично нагнетал жару и сухость в Клуре и Корине, весь мир только об этом и говорил, и впервые нас не проклинали и не осуждали. О том, каким бедствием может обернуться спасение детей, никто и не думал, Единственно важное было спасти их. Но то, что показал нам Умары Сиро сегодня, стократно превосходило все, что мы знали. Я смотрел на тысячные толпы на площадях перед огромными стереовизорами. Снова увидел зал правительственных заседаний, гамова, запутавшегося в своей речи, шатающегося и падающего. И на крик, вырвавшийся в зале из груди всех, Толпы на площадях, показанных нам, отвечали таким же криком. Может только более хаотичным и нестройным, но единым. И еще и Сиро показал нам страницы зарубежных газет. Все они были заполнены известиями из-за Дана. На всех полосах обсуждалась только одна тема. Серьезен ли план Гамова? Опасна ли его болезнь? Есть ли шанс, что Латания осуществит на практике то, что требовал от своего народа диктатор? И в заключении Сиро вынес на экран беседу корреспондента Клура с правителем этой страны Арманом Плисом. Генерал важно развалился в кресле. Огромная веслоухая голова покачивалась на тонкой шее. Длинные широкие погоны выступали за края узких плеч. Генерал презрительным выражением лица показывал, что полагает сущим вздором все, о чем его спрашивает корреспондент. А тот маленький, кругленький, розовощекий настойчиво добивался ответов, явно нежеланных генералу. Корреспондент. Вы слышали о новой акции диктатора Гамова? Плис, Ничего не слышал. Я глух на то ухо, где звучат глупости. Корреспондент. «Считаете глупостью продовольственную помощь нашему голодающему населению?» «Плис. Не помощь, которой нет, а бесконечные разговоры о помощи!» «Корреспондент. Значит, все-таки услышали. Оно точно то определение, что вы дали разговорам, которые слышали, хотя глухи на то ухо, что их слушало?» «Имею в виду ваше краткое словечко. Глупость. Плис. Начиная сердиться. Не совсем точная. Точным будет не глупость, а вздор. Корреспондент. Вздор – помощь голодающим? Ценой сокращения своей продовольственной нормы спасти того, у кого и доли этой нормы нет. Ценой самопожертвования выручить погибающего. Плиз. Вот именно. Совершенный вздор. В горячем описании благородной помощи вы забыли самое главное – Речь идет о помощи не соседу, не другу, а врагу. Врагам не помогают, если они в беде. Врагов радостно добивают. Поступать иначе могут только сумасшедшие. Корреспондент. Или святые. Плис. Я военный. Я не могу проводить существенного различия между святостью и сумасшествием. По-моему, одно поразительно смахивает на другое. Святость даже хуже сумасшествия. Она больше мешает воевать. Пусть этими опасными категориями занимаются философы. Это их собачье дело. Простите, если обидел кого из философов, но по-честному, они так надоели. Когда Арест Бибер пропал где-то в застенках Гонсалеса, то я, конечно, погоревал о его несчастной судьбе. Но также и порадовался. Не будет больше его статей о преступности этой войны и вообще всех войн. После беседы с Гамовым он только об этом и писал. Корреспондент. Ваше мнение о референдуме, который должен состояться в Латании через несколько дней. Плиз. А какое может быть мнение? Чушь собачья. Отдельный человек может сойти с ума или впасть в святость, что, как мы выяснили, принципиально одно и то же. Но весь народ с ума не свести. Весь народ в святость не обратить. Народ понимает, что ему выгодно, а что во вред. В этом смысле латаны не отличаются от других народов. Корреспондент. Но они спасали наших детей. Польза от этого им была? Плиз. Еще бы. Они, спасая наших детей, не пустили эпидемию к себе. Умело защитили свою безопасность. Отличная военная операция. Корреспондент. Военная? Плиз. «Разумеется. Латаны по натуре хорошие войны, а когда ими командуют прирожденные солдаты — Гамов, семипалов, Пиано — то это такая сила...» Не говорю уже о поражении Вакселя и Троншке. Ваксель был надменный дурак, я с ним дружил, а Троншке фатально не повезло. «Но возьмите компанию в Нордоге. Это же шедевр военного искусства». «Семипалов с Пиано показали себя в Нордоге такими мастерами боя? Когда мы возьмем этих двух генералов в плен, я с уважением пожму им руки и скажу, «Ваш ученик, и только поэтому мне удалось победить вас. Вешать их не буду. С почетом расстреляю». Корреспондент. До победы еще не скоро. И я не уверен, что уже отлиты пули для Семипалова и Пиано. «Возвратимся к нашей теме, генерал. Вы сами подписали сокращение выдач. Уже есть случаи голода, больницы переполнены гистрофиками. Что ждет нас завтра?» Плис, Завтра придут водоходы из Кортезии. Неделя хорошей погоды в океане, и все наши трудности будут позади». Корреспондент. «Но хорошей погоды нет. Плис, Не теряйте надежды, юноша!» А Ментола, благородный солдат. Он свои обещания выполняет. Корреспондент. В нашей стране все больше людей возлагают надежды на референдум в Латании. Если это и безумие, то оно становится массовым. Плиз. Одно скажу. Массовое безумие – заразная болезнь. Добрых плодов от нее не ждать. Скорее, разочарование будет хорошим лекарством от нее. Ждать осталось недолго. Корреспондент. «Ждать осталось недолго, генерал». Вот такое было интервью бравого генерала с корреспондентом стереовидения Клура. К концу передачи ко мне подошел Павел Прищепа и молча присел рядом. «Новости?» — спросил я. «Новости?» — он протянул секретные донесения из Кортезии. Информаторы и прищепы сообщали, что известия о болезни Гамова и предстоящем референдуме вызвали в Кортезии переполох. Аментола срочно созвал своих помощников. Совещание продолжалось 4 часа. Давно не было столь долгих обсуждений. О результатах сообщений нет. Но, судя по всему, Аментола хочет воздержаться от немедленных откликов на события. Весть о референдуме произвела меньшее впечатление, чем болезнь диктатора. В одобрение помощи никто не верит. Но ухода Гамова от власти опасаются. «Опасаются?» – переспросил я с удивлением. «Считают, что Гамов человек неровный, действует часто импульсивно, но способен на компромиссы, на неожиданные повороты политики. И этим можно воспользоваться себе на пользу». Но ведь это вздор. Гамов любит красочные политические выброки, но при одном условии, чтобы работали на его основную линию. Они опасаются, что власть теперь возьмешь ты. Тебя считают твердокаменным, прямолинейным, неспособным на компромиссы. Вариант того же Армана Плиса, которого мы слушали, только поумней. Возможно, какая-то правда в этом есть. Со стороны видней. Скоро Исиру покажет новый монолог Сербина. Этот солдат из навозной кучи, вынырнувший на политическую арену, действует мне на нервы. Мне тоже. Исиру предварил разговор с Сербиным показом главной площади с огромным экраном на ней. Сюда пришли чуть ли не все свободные от работы. Тысяч 30-35. Но не это меня поразило. Обыватели, любители сплетен о великих людях всегда сбегутся на пикантное зрелище. А что может быть пикантнее, чем рассказ о том, как ведет себя глава государства, когда он в подштаниках или пижаме, и к тому же сильно болен? Но чем больше я вглядывался в собравшихся, — стереоглаз медленно обводил площадь, — тем сильнее убеждался, что здесь собрались не любители сплетен а люди, глубоко встревоженные здоровьем диктатора. Площадь молчала, ожидая показа. Каменная тишина, лица, повернутые к экрану. Я вспомнил, что бесед с сербиным от Исиро требуют люди. Он не сам придумал эти рискованные спектакли. Ничего хорошего в этом не было. А затем на экране появился Сербин. И опять говорил о том, как Гамов беспокойно спал, как ворочался, как кряхтел, сколько раз приходилось взбивать подушку, чтобы не отлежал ухо. Спал он, конечно, не по науке, а на левом боку. И как прошел с сербиным в туалет, а после туалета изнемок, и часок лежал, прикрыв глаза. Сонечка с Матильдой встревожились, засуетились, а Сербин прикрикнул на них. «Цыц, курицы, дайте полковнику поспать, видите, потянуло в дрему». И как во время сна Гамова Сербин быстренько приготовил его любимую еду — гречневую кашу со свиными шкварками, и чуть не силком заставил немножко пожевать. И как Гамов сердился, что ты мне все шкварки подсовываешь, покажи, что у тебя в тарелке. И как он, Сербин, отвечал, так я же в полном своем порядке, а вам здороветь надо. «Ешьте, ешьте!» А после завтрака полковник задумался, полежал и поднял голову. «А как сам ты думаешь, Семен, поддержит меня на референдуме?» А он, Семен, отвечал. «Хорошие поддержат, а плохие сунут свое черное, нет». И как Гамов стал сердиться. «При чем тут хорошие и плохие? Вон в правительстве не все поддержали, а люди замечательные». А Сербин увидел, что он начал волноваться из-за референдума а волноваться ему ни в коем случае, очень опасно, и замолчал, а полковник еще пуще сердится, почему молчишь? И как тогда Сербин ему напрямик? Много врагов у вас, полковник, среди генералов ваших. И как он тогда засмеялся, впервые за болезнь засмеялся, так удивился? Чудесный ты парень, Семен, а глуп. Несогласных со мной много, без несогласных крупных дел не совершают но не только что врагов, даже принципиальных противников нет среди моих помощников». И как на это Сербин опять промолчал. У полковника голова шире плеч, он во все проникает. А у Сербина мозги крохотные, только он им верит, редко обманывали. И знает, кто далеко заглядывает, бывает того, что у ног не различает. Экран погас. Я повернулся к прищепе. «Понимаешь, на что намекает этот подонок?» «Не подонок», — серьезно возразил Прищепа. «Что он может сказать, мы догадывались и раньше. Ни тебя, ни меня он не любит. Но как слушала его толпа? Ведь никакой не оратор. В том-то и опасность, что он никакой не оратор. Опасность?» Прищепа с удивлением смотрел на меня. Он был превосходным разведчиком, но посредственным психологом. Он раскрывал тайные дела, выводил на свет подспудные события, быстро расшифровывал секретные планы. Никто, кроме самого Гамова, с такой легкостью не проникал в глубину логики разыгравшихся политических происшествий. Но именно в логику их, а не в то внезапное и нелогичное, что вдруг возникнув, впутало любые планы. Среди помощников Гамова, приученных ко всему тому, что он называл неклассическим ходом событий, Прищепа был самым классическим по характеру и стилю работы. Появление на политической сцене полуграмотного и злого солдата он не сумел оценить правильно. Ты опасаешься, что Сербин ведет хитрую операцию против нас? спросил он. В частности, против тебя как заместителя и преемника Гамова. Но ведь это легко выяснить. Я могу расколоть Сербина, даже не прибегая к допросам. Я не Гонсалес, у меня свои методы. Сербин общается с другими солдатами, а среди них много моих людей. «Нет», — сказал я. «Меньше всего меня тревожит, что Сербин подкапывается под меня. Другое меня волнует. И очень заверяю тебя. Объясни. Жаль, что сам не понимаешь. В нашу политическую деятельность, такую логичную, даже когда она строится на парадоксах, врывается нечто хаотическое, бесформенное, нечто почти мистическое. Воля твоя, Андрей. Подожди. Вспомни, как почти не дыша стояли эти толпы перед экранами и Сиро. Что их так захватило? какие политические новости. Что Гамов стыдится показаться в кальсонах перед двумя санитарками, что у него расстроен желудок и охранник сам ведет его в туалет, что он любит гречневую кашу со свиными шкварками. Чудовищно все это, чудовищно. Павел пожал плечами. Весь мир интересуется состоянием Гамова. Это же естественно. Да, естественно. Состояние Гамова — проблема большой политики. Неестественно другое. В ряд важных мировых событий вдруг вторглись кальсоны, которых стыдятся. Расстройство желудка, шкварки в каше. Это же страшно, пойми. Здесь и не пахнет политической логикой. Здесь мельчайшие личные факты, крохотки быта. Они способны воздействовать на примитивные эмоции, но должны быть вне политики, они путают ее ход. Будущее становится непредсказуемым. Подразумеваю политическое будущее. До прищепы моя тревога не дошла, а в вечерних новостях я снова услышал о шкварках и о расстройстве желудка. И все было, как я опасался. Маленький личный фактик умело вознесли на принципиальную высоту. С утра вроде было ничего, говорил Сербин с экрана. Проснулся он сам. Сам пошел на оправку. Я довел его до туалета. Почистил зубы. Я стоял позади. Вдруг пошатнулся от слабости. Ну, чай, одно печенье съел, другое надкусил и ослаб. Потом отдохнул. Попросил вестник и трибуну. А в трибуне тот мальчонка, что просил помощи. Хорошенький мальчонка, только здорово худой. Таким, когда заболеют и не выздороветь. Долго, долго смотрел на него. Положил газету, закрыл глаза. Но не спал. что то думал. В обед я принес каши и сока. Сок он попил с четверть стакана, а от каши отказался. Говорит, не хочется что-то. А сам на ту газету смотрит. На того худого мальчонку. «Да чего вы, полковник, — говорю, — малышу лучше не станет, если вы еще больше ослабните. Да и люди, говорю, не без бога в сердце, не дадут умереть с голоду. А он мне. Боюсь, Семен, люди ведь разные. Так и не ел весь день. Сейчас заснул, спит нехорошо, стонет во сне. Сербин покривил лицо, стал рукой вытирать глаза. Слезы потекли по щеке. Он помолчал, потом закончил. Вот такой день. И хоть бы скорей тот опрос сделали, не выдержать полковнику долгого ожидания. Весь он был тут. Тот нелогичный, непредсказуемый фактор, о котором я говорил при щепе. Слезы, внезапно заскользившие по грубым щекам Сербина. Если бы я мог, я схватил бы этого солдата за шиворот, силком оттащил от экрана, еще надал бы в догонку. Меня сводило от ненависти. Я мог бороться против любого рассуждения, любой мысли противопоставить другую еще разумнее, каждую идею погубить другой еще доказательней. Против слез аргументов не было. Они текли вне логики и действовали сильнее, чем она. Николай Пустовойт, министр милосердия, оплатил золотом тысячикратно по весу каждую каплю крови врача габло -хоты, пожертвованную нашим военнопленным. Я понимал, что каждая слезинка, скатившаяся по щеке Семена Сербина, потащит за собой в миллионы раз больше того, что платил Пустовойт. Благополучие страны становилось зыбким, потому что неумный солдат, так позорно вываленный по приказу Гамова в навозе и потом обласканный тем же Гамовым, Нынче плачет на экране от того, что у Гамова пропадает аппетит. Терпеть это было свыше моих сил. Я пошел к Гамову. В приемной два врача и пожилая сиделка Матильда тихо беседовали о состоянии больного. Смотрели утреннюю сводку лабораторных анализов. Матильда и врачи встревожились. Они не знают, можно ли пускать к больному у них правительственный запрет, никаких встреч с Гамовым. Я объяснил им, что правительственный запрет подписывал сам, и уже поэтому меня не причислить к посторонним. Оба врача заверили, что ухудшений нет, но и выздоровления не близко. Я прошел к Гамову. У его кровати сидел Сербин и что-то втолковывал. Кажется, упрашивал выпить лекарства. В руке у него была чашечка мутноватой бурды. Гамов приподнял голову, протянул мне руку. Рука была горячая, но вялая. Рукопожатие вышло слабым, совсем не похожим на прежние гамовские. «Семипалов!» «Что случилось?» — спросил он тревожно. «Ничего чрезвычайного. Хотел вас повидать, и нужно поговорить». «Семен, посиди у себя», — приказал Гамов. Сербин поставил чашку на столик и вышел. Он сделал это так неохотно, словно раздумывал, нужно ли выполнить распоряжение или проигнорировать его. Странная свобода была во взаимоотношениях диктатора с его не то охранником, не то слугой, не то другом. Помощники Гамовой мечтать не могли о такой свободе. Уверен, что Сербин, выйдя в соседнюю комнату, и не подумал убраться к себе, а уселся у двери чтобы хоть частично уловить наш разговор. Я говорил намеренно громко. Сербин должен был услышать, что я требую от Гамова. «Прежде всего, как идет подготовка к референдуму, как загружаются вагоны и водоходы?» — спросил Гамов. «Прежде всего, как вы себя чувствуете?» — отпарировал я. «Это меня беспокоит больше подготовки к референдуму. Там все нормально». Гамов грустно улыбнулся. У него временами была удивительная улыбка, очень добрая, немного смущенная, как бы извиняющаяся, что он делает что-то не так. «Мое состояние напрямую зависит от ваших действий, семипалов. Мои действия определены вашими приказами. В них может внести изменения только результат референдума. Воля народа для каждого из нас выше нашей личной воли». «Референдум состоится через три дня». «Вы хотите говорить со мной о подготовке к нему?» «Да, Гамов». В подготовку к референдуму вмешался один неучтенный нами фактор. «Я говорю об ежедневных утром и вечером появлениях на экране вашего... ...денщика, скажем так». «Вы смотрите стерео?» «Нет». Врачи запретили мне смотреть стерео и читать газеты. Газеты вы все же читаете, об этом нам сообщает Сербин. Итак, вы его передач не смотрели. Никаких передач не смотрел. Но догадываетесь, о чем Сербин говорит? Почему догадываюсь? Просто знаю. Он говорит обо мне, о моих желаниях, моих надеждах. О чем-либо другом он не способен говорить. И не потому, что все иное не заинтересует зрителей, а по той причине, что его интересую я один. Он живет моими заботами. В меру своих интеллектуальных возможностей, конечно. Значит, содержание его бесед... Нет, Семипалов, я не подсказываю темы для его разговоров. И уверен, что не все его рассказы мне бы понравились. Он слишком близок к мелочам моего быта. Мне это, наверное, показалось бы не тактичным. Но что он не скажет ничего нарушающего мою политику, уверен абсолютно. Поэтому я не хочу знать их конкретного содержания. Это запрет мне говорить о его выступлениях? Для вас запретов нет. Все, что занимает вас, составляет предмет нашей большой политики. Мы можем в чем-то расходиться, но проблемы, по которым мы с вами не нашли согласия, всегда наши общие проблемы, наше общее дело. Так чем же провинился мой верный Семен Сербин? Гамов говорил свободно, хоть и без прежней живости. Врачи могли бы и выпустить его на стереоэкран. Возможно, он и не произнес бы блистательные речи, какими не раз поражал нас. Но что его выступление было бы гораздо яснее того путанного, которое завершилось сердечным приступом, я уже не сомневался. И вдруг я понял, что Гамов сознательно не встает с постели и столь же сознательно посылает выступать по стерео вместо себя малограмотного, боготворящего его солдата. Гамов разыгрывал очередную красочную сцену в политической драме. Он сделал свою болезнь фактором мировой политики. Я скажу больше. Он поставил на свою болезнь крупнейшую ставку в своей яркой карьере. Он бил карты разума куда надежнее тем, что лежал на кровати, что был слаб и что любое нежеланное известие могло его окончательно сокрушить. Нет, я не хочу сказать, что он притворялся. Это была игра всерьез, на жизнь. И Герольдом, извещающим о событиях, он избрал никого-из нас, его помощников, а сербина, собственные из души и речи солдата, действовали острей. Я почувствовал себя беспомощным. На ядре, на правительственном собрании я мог одержать победу. За меня стоял разум, но разум бессилен, когда арену захватывает чувства. Вести дискуссии с Сербиным я не мог. Гамов знал это и строил на этом свою борьбу. Я попытался сохранить хотя бы внешнее достоинство. Все же описание вашей оправки, кальсон, туалета... Он вспыхнул. Он все-таки не знал, о чем распространялся Сербин. Безобразие, если он об этом. Я скажу ему. Что еще, Семипалов? Я постарался, чтобы моя ирония полностью дошла до него. Ну, Но... Если время кальсон и гречневых каш со шкварками прошло, то больше претензий к Сербину у меня нет. Затыкать ему рот я не собираюсь. Да и наш тишайший сиро этого не разрешит. Во время вашей болезни он стал непостижим и независим. Будут ли указания по текущим делам? Гамов сказал почти враждебно. «Полностью полагаюсь на вас». «К делам врачи меня еще долго не допустят». Сразу после возвращения к себе я вызвал прищепу. Он сокрушенно покачал головой. «Значит, Гамов сознательно прибег к Сербину. Но мы всегда относили сообщения о бытии великих людей к сфере интересов обывателя. Гамов так презирал все, что увлекало мещан. Голосовать на референдуме будут все взрослые жители Латании». Сколько среди них мещан и обывателей. И такая драматическая ситуация. Тяжело больной диктатор. Тут каждому внушается, что в его руках жизнь и здоровье этого удивительного человека. Это уже не мещанство, а призыв к жертве для поддержки диктатора. Любой может стать его врачом. Вот о чем идет разговор. «Андрей, не верю!» Люди понимают, огромная масса продовольствия, все запасы страны отдать врагу, это же неравноценная жизни одного человека. Даже такого, как Гамов. Достаточно только сравнить, не буду сравнивать. Гамов устами Сербина взывает к чувствам маленького человека, а не к его широкому пониманию политики. Гамов уже призывал к политическим жертвам и потерпел крушение. Теперь он вторгается в тайники каждой души. Я боюсь, что здесь он одержит победу. Прищепы я не убедил, но очередное появление Сербина на экране показало, что я пророчески предвидел новый шаг Гамова. «Полковнику сегодня малость хуже», докладывал Сербин зрителям. «Так вроде бы ничего, а был разговор с генералом Семипаловым. Разные дела, я в них не вхож. Только полковник расстроился. Принес обед, Полковник пожевал каши, половину оставил. Я, конечно, да вы чего так не выздоровеете? А он, знаешь, Семен, вот эта половина этой каши, которую я не съел, и есть жертва, что требуется от меня, чтобы дети и женщины в других странах не умирали от голода. — Как же так, — спрашиваю, — одной кашей не накормишь две страны, Клур этот и Корину. — Накормлю, — чуть не закричал. «Так рассердился?» «Тогда, — объясняет, — накормлю, если все мы от обеда отдадим половину, от всего дневного пайка только четверть. Всего четверть нашего пайка добровольно отдать, и вся жертва, а миллионы голодных спасены». И побледнел. Лег, меня выгнал. Матильда вошла. Потом Сонечка. Меня ругают. «Это ты больного расстроил? Хуже ведь ему стало?» «Не я говорю». Да разве их убедишь? А я так скажу, не только четверть. Половину пайка отдам, только бы полковнику стало лучше. Хороший он человек, ребята. Стоит четверти пайка. Сейчас у него Сонечка дежурит. Мы с охраной посидели, потолковали. Все согласились. Стоит наш полковник части нашего пайка. Так и проголосуем все до единого. И вам советую. Если кто не в прожор, жадный... Это был, конечно, отлично рассчитанный удар. В каждом слове Семена Сербина выступала железная логика Гамова. Она внутренним стальным прутом связала в одно целое куски растрепанного рассказа. Как я и объяснял при щепе, Гамов круто менял направление своей агитации. Он понял, что высочайшие истины нравственности, то глубокое благородство, почти равное святости, какое генерал Арман Плис объявил равнозначным сумасшествию. Все эти идеальные высоты не для реальной жизни. В лучшем случае они преждевременны. Человечество еще не созрело для благостности. И с пронзительной хитростью он повернул всю агитацию на себя. Великое благородство и столь же великая жестокость вдруг стерлись перед испугавшим всех известием. «Нашему вождю плохо». От каждого нужна маленькая жертва, чтобы он выздоровел. И я уже слышал четко объявленную формулу этой жертвы. «Полковник стоит четверти нашего пайка». Я знал, что завтра эта фраза будет тысячекратно возобновляться в эфире, будет повторяться в каждом разговоре, будет звучать в каждой душе, как молитва. «Полковник стоит четверти моего пайка». Я со всей остротой ощущал свое бессилие, свою полную неспособность противостоять этому новому повороту политической борьбы. В моих руках были все рычаги государственной власти. Я мог двинуть армии, остановить движение на дорогах, закрыть заводы, досрочно наслать на поля осенние ливни и первые зимние снега. Но полумистические нити — вдруг протянувшиеся из души диктатора в души всех людей. Я не мог не только оборвать, но и ослабить. Утром ко мне на прием попросились сразу четыре женщины. Моя жена, Людмила Милошевская, Анна Курсай и Луиза Путрамент. Они уселись вокруг моего стола. Разговор начала Милошевская. «Генерал, хотим посоветоваться». Мы возглавляем женское движение в наших странах. Послезавтра референдум. Ваше мнение, как он закончится? К каким действиям мы должны срочно готовиться? Вам известно все, что знаю я сам, ответил я. Вы смотрите истерию, имеете собственную информацию. Этого недостаточно, чтобы составить мнение. «Недостаточно», — резко возразила Милашевская. «Вы держите в своих руках власть». «Гамов недееспособен. Мы должны знать ваши намерения». «Я не держу власти в своих руках», — сказал я с горечью. «В лучшем случае у нас двое власти. Гамов вполне дееспособен. Только он говорит о своих желаниях не сам, а устами малограмотного, безмерно преданного ему солдата». «Сербину благоговейно внимают миллионы людей. Он гипнотизирует их своими байками о состоянии Гамова. Я не уверен уже, у кого больше власти. У меня, командующего всей материальной мощью государства, или у тупого лакея Гамова, его именем вторгающегося в людские души». «Себя вы, конечно, не считаете лакеем диктатора», зло бросила Анна Курсай. «Хотя гордитесь, что верный исполнитель его решений». Она раскраснелась, глаза ее сверкали. Она была и осталась моим врагом. Я постарался ответить ей вежливо. «Я последователь Гамова, Анна. Надеюсь, вам ясно различие этих понятий «лакей» и «последователь». За туалетом Гамова я не слежу». Милошевская властно перевела разговор на другое. «Генерал!» Скудные обеды и туалетные страдания диктатора меня не трогают. Но распространяющийся разброд тревожит. Моя страна бурлит. Я не уверен, что знаю, как патины поведут себя на референдуме. И Понсии, и Вилькамир растерялись. Они перестали подносить один другого и притворяются, будто что-то решают в тайне, а реально ждут, что решат без них. Но я хочу знать, что будет завтра. То есть, как вы поступите, если референдум вас опровергнет? Подчинюсь воле народа, какой бы она ни была. А какой она будет? Воля народа. Повторяю, это вы должны знать сами. И в этой связи сам задам вам несколько вопросов. С вами, Людмила, ясно. Вы не знаете, как поведут себя патины на референдуме. Может быть, его у вас и не проводить? Это все-таки внутреннее дело Латании. Я уступил вашей просьбе, но могу и отменить наши решения. Я не возьму назад нашей просьбы. Вы наши союзники, мы разделим ваши тяготы. Если я привезу отказ о референдуме, мне не простят, что считаю свой народ недостойным решать великие проблемы мировой политики. Даже если решение потребует от нас жертв. Я обратился к Луизе Путромент. «Ваш отец упросил меня присоединить к референдуму и Он уверен, что ваша страна не остановится перед жертвами, чтобы помочь своим друзьям, Коринам и Клурам. Вы тоже убеждены в этом?» «Абсолютно. И пришла к вам, чтобы объявить, как бы ни ответили латаны, наш ответ будет «да». Планируя дальнейшие действия, вы должны знать это заранее». «Буду знать. Теперь вы, Анна». Флория еще недавно была частью нашей страны, но сейчас отделилась. Она долго ставила свой национальный эгоизм выше других истин и добродетелей. Вы хотите сказать, что характер вашего народа переменился? Я хочу сказать, что вы ненавидите мой народ и потому извращаете наш характер. Флоры тоже не терпят вас, генерал, но великие истины добра и справедливости нам ближе, чем вы думаете. По всей моей маленькой стране развешиваются плакаты. Наш совет латании – да, да, да. Именно это трехкратное «да» и прозвучит на референдуме. Заранее исходите из этого. Буду из этого исходить. Ты, Елена. Она слушала наш разговор, не поднимая головы. Она очень похудела и подурнела за то время, что прошло с нашего последнего свидания. Я внутренне грустно усмехнулся. Ничто уже не разделяло нас, кроме моей работы. Но мы, муж и жена, встречались еще реже, чем живущие в разных городах любовники. Я попросту забыл о ней в каждодневной суете. Она переживала вынужденную разлуку острее, чем я. Я смотрел на ее вдруг постаревшее, но прекрасное лицо с чувством вины. Мне хотелось оправдаться хоть добрым словом, но подходящих слов не находилось. А она сказала, что в ее ведомстве подготовка к помощи врагам закончена. В нужный момент все лекарства, оборудование и врачи отправятся, куда я прикажу, или будут возвращены на свои прежние места. Она произнесла невероятную формулу «помощь врагам так просто», Словно та была естественна, как выражение «помощь близким и родным». Она даже не заметила дикой несообразности своих слов. Но я заметил. И это не улучшило моего настроения. «Подведем итоги, друзья», — сказал я. «Главный из них такой. Я не понимаю, зачем вы пришли ко мне». И опять за всех ответила Милошевская. Они хотели знать, какова будет реакция правительства если референдум не даст желаемого для него ответа. Мое заявление, что все совершится по воле народа, успокаивает их. Правда, остается неясность, как поведет себя правительство, если половина скажет «да», половина «нет». В этом случае будем искать новое решение. Не хочу его заранее предугадывать, сказал я. Недавно я был твердо уверен, что ответ будет «нет». Появление на политической арене Сербина вносит коррективы в настроение людей. Но и «да», и «нет» означают одно – поражение самых высоких наших концепций. Поражение главной философской идеи Гамова. Я не сомневался, что мой ответ поразит всех четырех, и от меня потребуют объяснений. И я дал такие объяснения. В чем была великая мысль Гамова? Поразить весь мир и врагов больше еще неслыханным великодушием, самопожертвование, равного которому еще не было в истории? Помощь врагу, который, возможно, эту немыслимую помощь обратит ударом в твою собственную грудь. Разве не таково содержание вопроса, обращенного к народу? Но если народ скажет нет, это будет крушением всех планов Гамова, оборвать войну не победой? не поражением, а неиспробованным методом, самопожертвованием. Великим добром перебороть великое зло – такова идея. И ответ «нет» похоронит эту идею. Мир ни стоя той, ни с другой воюющей стороны еще не дорос до абсолютного добра и зла. Вот что будет означать крохотное словечко «нет». Ответ «нет» будет характеризовать только наш народ а не наших врагов. «Их возможная реакция нам неизвестна», сказала Милошевская. «Но народ может ответить и да, и тогда это будет огромной победой, Гамова». «Даже в этом случае победа Великой Идеи будет сопряжена с поражением этой же Великой Идеи». «Генерал, мне не ясно, даже если враги предложат мир. Ибо присмотритесь к аргументации, Гамова». Он уже не верит, что огромная идея государственного самопожертвования способна воспламенить все души. Он перенес агитацию в иную плоскость. Он выставил самого себя решающим фактором политики – личность в качестве философского аргумента. «Если вы меня любите, если вы хотите моего выздоровления, пожертвуйте четвертью своего продовольствия». Вот что он потребовал от народа устами своего солдата Сербина. Гигантскую проблему мирового зла и добра он превращает в маленькую личную проблему. Как ты относишься ко мне сейчас, больному и беспомощному? Не поможешь ли мне кусочком своего хлеба? Вот как поворачивается агитация Гамова. Вот какую исполинскую гирю, свою личность он бросает на чашу мировых весов. Но разве это не свидетельствует о крушении его философской концепции? Он уже не осмеливается развивать спор на полной высоте своих высоких идей. Он уже не верит в их двойственность. Туалетные страдания, плохой сон, плохой аппетит, скачущая температура вот главные аргументы его философии. И они действуют. Готлиб Барт докладывал вчера, что в магазинах многие отказываются от гречневой крупы и просят их месячный паёк перечислить самому диктатору, которому может не хватить его гречки. Не знаю, дошла ли до женщин вся глубина моего негодования, но когда я выговорился и замолчал, Милошевская сказала, «Будем думать о ваших словах. Но ведь из них вытекает, что вы уже не верите, что на референдуме народ скажет разумное «нет». Не знаю, не знаю». Спор вышел за границы политической логики, за границы обычного благоразумия, сейчас он в сфере эмоций. У меня нет аргументов, которые могли бы перебороть этого Сербина на аппетит и слабость его хозяина. Будем ждать референдума. Женщины ушли. Я улыбнулся Елене, кивнул ей. Она поняла, что я прошу не сердиться на меня. Нас продолжают разлучать обстоятельства, а не чувства. Она все понимала. Она прощала меня. Об этом сказали ее кивок и улыбка. Они ушли, а я сидел один, никого не принимал, никого не хотел видеть. Я продолжал беседовать с ушедшими женщинами. Я говорил им то мысленно, то вслух. Если Гамов потерпит поражение, то это станет поражением всех его главных идей. А если победит, то ценой все того же поражения идей. Он может победить, только потерпев крах. У меня ум заходил за разум. Все мыслительные извилины в голове сворачивались на бикрень. Я натолкнулся на парадокс, на стену, на логический забор. Я не мог перепрыгнуть через него. Гамов решил утвердить себя, отказываясь от себя. И выбрал своим глашатаем тупого сербина. Это было невероятно и немыслимо. И вместе с тем абсолютно явно. Я часто не соглашался с Гамовым, но никогда его не боялся, хотя он концентрировал в своих руках воистину необъятную власть. Я знал, что Гамов выше меня. Он был моим учителем. Я любил его, даже восставая на него. Ничтожного Сербина я презирал. Мы были не только разного уровня, но попросту существовали в разных мирах. Но мы оба, он и я, являлись лишь орудиями в руках более могущественных. Я, глава правительства, страшился солдата. Со всей честностью признаюсь в этом.